Воздух из прозрачного чугуна. Хочется дышать, широко разинувший рот. До да боли напряженный слух записывает. Где-то сзади мышинно-грызущий тревожный шепот. Неподнятыми глазами вижу все время тех двух. И и Р рядом.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 Шелест миллионов рук, чей-то подавленный, ах, и я чувствую, что-то уже началось, стремглав падала, но я не понимал, что, и не было силы, я не смел посмотреть, кто против. Это был всегда самый величественный момент праздника. Все продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя головы благодетельному игу номера из номеров. Но тут я с ужасом снова услышал шелест.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 В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания лифта, не слышно смеха, шагов. Иногда вижу подвоя, оглядываясь, проходят на цыпочках по коридору, шепчутся: что будет завтра? Во что я обращусь завтра? Thank mm -hmm. you.